Лиса. Дохожу до ресторана, рассматриваю его снаружи и чувствую тошноту. Такого страха я не испытывала никогда, наверное, даже после того, как меня в детстве покусала собака соседская. Набираюсь смелости и открываю дверь. Осматриваю залы и без труда узнаю того, кто сегодня меня тут ждёт. Шаги даются тяжело, но я иду, медленно приближаясь, словно к концу света. Присаживайся, Алиса. Нас ждёт то ли длинный, то ли короткий разговор. Что-нибудь будешь? Это французская кухня. Ты с ней знакома? Не пытайтесь меня унизить, Григорий Иванович. Знание мировой кухни не сделает меня лучше или хуже, тем более в глазах других людей, которых я сама мало уважаю. Ну что ж, тогда начнём. Она тут же забирает тарелку, которую тут же забирает парень-официант, и деловито складывает руки, устроившись поудобней. а я сижу как со штыком во всю спину, нанизанная на него. То, что ты не пара моему сыну, думаю, мы это выяснили, и неглупая девка это приняла. Но раз ты продолжаешь дерзить, значит, решила поиграть в «Царя горы». Тогда, девочка, я тебе предлагаю два выхода. Слушаю его внимательно, продумывая свои слова и контролирую дыхание. Но больше меня не хватает. Как ты сосредоточена. Не нервничай. Я сейчас очень добр. Я не пытаюсь оценивать ситуацию, она в этом не нуждается, потому что абсурдна изначально, но вам ведь важно показать свою мнимую важность. Продолжайте. Я не стану вас перебивать. Ты права. Поиграли и хватит. Моё первое предложение: станешь моей любовницей и Не выдерживаю и тут же прыскую неконтролируемым смехом. Боже. Как я рада, что не стала даже воду просить, иначе попала в глупую ситуацию, а вы были бы мокрыми. Однако вы меня удивили. Вот честно, не ожидала. Посмейся. Поводов для радости бывает так мало. Мне их искать не приходится. Вам бы тоже не помешало иногда сторону своего слезать, а то голову напекло. Как вы могли такое вслух произнести? Как вы могли о таком вообще подумать? Это лишь предложение. Я не обдумывал его даже долго. Не привык в голове держать подстилки. Что ж, тогда второе предложение, которое я тебе, кажется, уже говорил. Вот тут сразу же улыбка сползает с моего лица, а она его, наоборот, расцветает. Гадкая и противная. Только я решила немного подкорректировать, чтобы ты наверняка поняла меня и сделала всё правильно. О чём вы говорите? Пока всё о том же. Твоя мать лишится работы. Срок её заключения будет примерно восемь лет. Что? Вы не... Она слишком много крала в своей маленькой фирме. Второй вариант развития событий тебе тоже не понравится, но мама точно останется дома». «А Стасу вы говорили о том, чтобы он со мной расстался или решили пойти по пути меньшего сопротивления?» «Почему меньшего? Мне просто не жаль тебя. Подумаешь, очередная бабочка. А с сыном ссориться из-за шлюхи я не хочу». «Идите к чёрту!» Встаю с места, шумно отодвигая стул. «И Стасу я всё расскажу». Он широко и противно улыбается, поднимает бокал с каким-то напитком и отпивает за моё здоровье. Выскакиваю из ресторана и устремляюсь назад в парк. Сердце, как сумасшедший хомяк, носится в грудной клетке. В голове вообще такая суматоха, что даже от этого состояния одышка начинается. Какой же мерзкий гад. Просто слов нет. Сажусь на первую свободную лавочку. Игнорирую телефон с входящим уведомлением и просто проваливаюсь в мыслительную кому. Я не могу поверить в то, что было там в заведении. Как он посмел мне такое предложить? Даже в шутку или для того, чтобы показать своё отношение. Это настолько мерзко, что мне хочется пойти помыться. Конечно, я переживала о том, что он так и не договорил, но как только провожу Аню домой, позвоню Стасу. Я хотела узнать цель встречи, я её узнала. порой узнать, сын, насколько низко пал его отец. Полтора часа проходят быстро, и я уже как полчаса плюсом хожу в парке, поэтому устремляюсь на выход. Телефон снова и снова вибрирует, и я таки поднимаю трубку. Мам, да я знаю, что я опоздала, быстро предупреждая поток слов, который она мне ещё не сказала. Я просто громкий всхлип, смешанный с воем. Мам, мам, Она не слышит меня, а мой голос сипит так, как ком в горле сдавил и раздулся до таких размеров, что даже дышать не могу нормально. «Алиса! Алиса! Она! Аня!» «Мам, что? Да боже!» Бегу, не отнимая телефон от уха в сторону института, где был экзамен. Там стоит небольшая толпа. «Мам, где она?» кричу, перебегая через дорогу туда, где есть небольшая подъездная дорога. На асфальте кровь, но никого нет. Смотрю по сторонам в поисках Ани, может, ей оказывают помощь, может, её сбила машина. Позвоночник сломан. Все же берёт себя в руки мама и отвечает. Отворачиваюсь от этого пятна и натыкаюсь на медленно проезжающую машину, откуда выглядывает ублюдская рожа, скрывающаяся за поднимающимся стеклом.